В феврале 1884 года русский путешественник и ученый Николай Миклуха Маклай женился на молодой вдове Маргарите Робертсон, дочери сэра Робертсона, бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса. Семья Робертсон жила в окрестностях Ватсон-Бэя в имении Колюбелли. Родители и родственники Маргариты противились этому браку, считая русского путешественника неподходящей партией для неё. В ноябре появляется на свет сын, через год — второй. Миклуха Маклай напряженно следил за событиями в мире. Он писал князю Бисмарку о том, чтобы вообще все белые взяли на себя защиту прав темнокожих туземцев, островов Тихого океана от бессовестной, несправедливой и зверской эксплуатации, похищения людей, рабства и так далее. В 1884 году восточную часть Новой Гвинеи разделили Германия и Англия. Немцы закрепили за собой северо-восточную англичане юго-восточную четверть острова. Немецкие агенты, и в первую очередь Отто Финш, явившиеся на берег Маклая, по следам великого русского путешественника, подготовили этот захват. В одном из своих сочинений немец Отто Финш сознался, что при захвате Новой Гвинеи он выдал себя за брата Маклая, Недаром он так часто старался видеться с русским ученым. Ему был нужен знак Маклая, чтобы с его помощью овладеть доверием папуасов. При всем своем величии Маклай часто бывал простодушен и ничего не скрывал, особенно когда дело касалось любимой науки. Миклуха Маклай писал английскому примеру Гладстону, что германский флаг в Тихом океане прикрывает самые бессовестные несправедливости, кражи и обман, работорговлю и грабеж. 9 января 1885 года он из Мельбурна отправил Бисмарку телеграмму. Тоземцы берега Маклая отвергают германскую аннексию. В тот же день Он послал телеграмму Александру Третьему, умоляя русского царя заступиться за папуасов. На немецких картах появляются новые названия. Земля императора Вильгельма, архипелаг Бисмарка, новый Мекленбург, новое Померание, гавань Финша. Немцы владели Соломоновыми островами и маршальским архипелагом. путешественник возвращается в Петербург. Немецкие газеты клевещут. Миклуха Маклай нашел в Новой Гвинеи золото, но скрыл это, чтобы завладеть им без лишних свидетелей. Миклуха Маклай хочет объявить протекторат России над островами Тихого океана. Сплетню подхватили некоторые русские газеты. Он был измучен постоянной борьбой за право на спокойный труд. Болезни подорвали его силы. Только после долгих хлопот и мучений открылась его выставка в Петербурге. Она прошла с грандиозным успехом. Миклуха Маклай открыл для России мир океании, показал родине жизнь далеких племен, их искусство, промыслы, обычаи. он вплотную подошел к истокам происхождения человеческого рода. В 1886 году Миклуха Маклай снова отправляется в Сидней. Он ехал туда за семьей, коллекциями, материалами. По пути он побывал в Аделаиде, описал железную дорогу Аделаида-Мельбурн, разузнал все, что касалось замечательного опыта австралийца Джеймса Брауна по насаждению эвкалиптов в бесплодных пустынях. В Сиднее он разбирает свои бумаги. 16 записных книжек, шесть толстых тетрадей, планы, карты, собственные рисунки, газетные вырезки, журнальные статьи, дневники разных лет. Миклуха Маклай хотел для начала подготовить два тома. Первый о Новой Гвинеи. Второй — о Малаке и островах Океании. В феврале 1886 года Миклуха Маклай покинул Австралию и в апреле прибыл в Россию. Из Одессы он сразу же направился в Ливадию, где добился приема у Александра III. Он предложил царю основать русское поселение на берегу Маклая. Александр Третий поручил новогвинейское дело специальной комиссии. Комиссия отвергла проект Миклуха Маклая, а царь вынес вердикт. Считать это дело конченным. Миклуха Маклаю отказать. Последние месяцы 1886 года были заполнены работой над дневниками новогвинейских путешествий. Миклуха Маклай продолжал ее урывками и в 1887 году. К началу 1888 года путевые дневники всех шести путешествий на Новую Гвинею были в общем готовы. Он приступил к работе над вторым томом, но слег окончательно. Больному не разрешали работать, отняли даже карандаш и тетради. Тогда Николай Николаевич стал диктовать свою автобиографию. Радость его была безмерна, когда он получил только что отпечатанную свою книжку отрывки из дневника 1879 года. Последние дни жизни Миклуха Маклай провел в клинике вилли при военной медицинской академии. Главное свое богатство — мозг, Он завещал русской науке, ей же свои бумаги, коллекции, все написанное и напечатанное им. Миклуха Маклай умер на больничной постели в 9 часов 30 минут пополудни в субботу 2 апреля 1888 года. Хоронили его на Волковом кладбище. На незаметной могиле Великого Сына Русской земли поставили деревянный крест с короткой надписью. Профессор Модестов сказал на свежей могиле, что Отечество хоронит человека, который прославил Россию в далеких углах необъятного мира, и что этот человек был одним из самых редких людей, когда-либо появлявшихся на нашей старой земле. Вклад Миклуха Маклая в антропологию и этнографию был очень огромным. В своих путешествиях он собрал множество данных о народах Индонезии и Малайи, Филиппин, Австралии, Малонезии, Микронезии и Западной Полинезии. Как антрополог, Миклуха Маклай проявил себя борцом против всех теорий, постелирующих расовое неравенство против концепций низших и высших рас. Он первым описал папуасов как определенный антропологический тип. Ученый показал, что папуасы такие же полноценные и полноправные представители человеческого рода, как англичане или немцы.